Но чтобы крестьянство знало, что несет ему освобождающая его от большевистского бесправия русская армия, приказ о земле и земских учреждениях должен был быть не только разработан и объявлен немедленно, но и введен в силу на деле. Необходимо было наглядно показать отношение белого движения к земельному вопросу и твердые намерения национальной власти. Позднее... Эти основные положения выразились в таких кратких словах последующих моих приказов. «Народу, земля и воля в устроении государства» Приказ от 20 мая, номер 32-26 «И кому земля, тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и за порядок его ведения» Приказ от 15 июня, номер 94 Имея теперь мои решительные требования и указания, сенатор Глинка быстро исполнил возложенную на него задачу. К середине мая проекты закона о земле и о новом волосном земстве были им изготовлены и мною одобрены. Позднее они были рассмотрены под личным моим председательством в состоявшем при мне совете. 16 мая Глинка ознакомил участвовавших с обоими проектами после чего я предложил членам совета высказаться по существу. Мнения и здесь разделились. Большинство страшилось огромной поставленной задачи, опасалось того противодействия, которое она встретит при своем осуществлении. Лишь военные члены совета, наиболее близко стоявшие к армии, опираясь на мнение командиров частей на фронте, учитывали в полной мере психологическое значение немедленного разрешения этого вопроса как для самой армии, так и для населения. За оба проекта высказались, кроме их составителя, лишь я, генерал Шатилов и исполняющий должность начальника военного управления генерал Никольский. К постатейному обсуждению, которым я лично внимательно занялся ранее, не переходили и по закрытии заседания совета я утвердил оба проекта по существу. Прибывший через два дня Кривошейн понял все психологическое значение принятого мною решения, проявив свойственную ему удивительную политическую чуткость и исключительную гибкость ума. «Проект этот несовершенен», — говорил Александр Васильевич, «но раз он может облегчить армии ее успех», привлечь к ней доверие крестьянства, Раз сама армия ждет слово о земле, то времени терять нельзя, а сама жизнь позднее внесет в дело необходимые поправки. Он настоял только на придаче закону особой формы приказа о земле, а посреднические земельные комиссии посоветовал назвать земельными советами. Пусть слово о земле будет сказано в приказе вождя армии, Приказ, отданный в суровой обстановке военного времени, не может быть столь совершенен по форме, как нормально изданный закон. 25 мая 1920 года были объявлены 1. Приказ о земле 2. Правила передачи распоряжением правительства казенных государственных, земельного банка и частновладельческих земель сельскохозяйственного пользования – собственность обрабатывающих землю хозяев; третье, временное положение о земельных учреждениях. Одновременно с изданием приказа о земле и приложенных к нему правил и временного положения было опубликовано правительственное сообщение по земельному вопросу, подробно разъясняющее условия и причины издания земельного закона, его содержание и значение. Приказ о земле. Приложенные к нему правила и временное положение были затем обнародованы указом правительствующего Сената, действовавшего в то время в составе департаментов, восстановленных на Дону и перенесшего свое место пребывания в Ялту. Сенат счел необходимым высказать в своем указе ниже следующее. «Приказ правителя, облеченного всей полнотой власти», передает землю трудящимся хозяевам в вечную наследственную собственность, но не даром, а за выплату государству стоимость ее для расчетов собственниками отчуждаемых земель. Такой путь перехода, распределения и укрепления земельных угодий отвечает правовым понятиям народа и соответствует историческому развитию земельного законодательства верховной властью.